Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Благоустроенная планета. Лю стоял по пояс в сочной зеленой траве и смотрел, как опускается вертолет. От ветра, поднятого винтами, по траве шли широкие волны, серебристые и темно-зеленые. Лю казалось, что вертолет опускается слишком медленно, и он нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Было очень жарко и душно. Маленькое белое солнце стояло высоко, от травы поднималась влажная жара. Винты заверещали громче, вертолёт развернулся бортом к «Лю». Затем упал сразу метра на полтора и словно утонул в траве на вершине холма. «Лю» побежал вверх по склону, путаясь и спотыкаясь. Двигатель стих. Винты стали вращаться медленнее и остановились. «Из кабины вертолёта полезли люди». Первым вылез долговязый человек в куртке с засученными рукавами. Он был без шлема, выгоревшие волосы его торчали дыбом над длинным коричневым лицом. Лю узнал его. Это был начальник группы, следопыт Анатолий Попов. «Здравствуйте, хозяин!» — весело сказал он, протягивая руку. «Нинь-хао!» «Хао-нинь, следопыты!» — сказал Лю. «Добро пожаловать на Леониду!» Он тоже протянул руку, но им пришлось пройти навстречу друг другу еще десяток шагов, прежде чем они сошлись. «Очень, очень рад вам», — сказал Лю, улыбаясь во весь рот. «Соскучились? Очень, очень соскучился. Один на целой планете!» За спиной Попова кто-то сказал «Ох ты!» и что-то с шумом повалилось в траву. «Это Борис Фокин», — сказал Попов, не оборачиваясь. «Самопадающий археолог». «Если такая чертова трава!» — сказал Борис Фокин, поднимаясь. У него были рыжие усики, засыпанные веснушками нос и белый пенопластовый шлем, сбитый на бекрень. Он торопливо вытер штаны, измазанные зеленью ладони, и представился. Следопыт-археолог Фокин. Очень приятно познакомиться с физиком Лю. Он представился торжественно, по всем правилам, как его, вероятно, совсем недавно учили в школе. «Добро пожаловать, следопыт-археолог Фокин», — сказал Лю. «А это Татьяна Полей, инженер-археолог», — сказал Попов. Лю подобрался и вежливо наклонил голову. У инженера-археолога были серые отчаянные глаза и ослепительные зубы. Рука у инженера-археолога была крепкая и шершавая. Комбинезон на инженере-археологе висел с большим изяществом. «Меня зовут Таня», — сказал инженер-археолог. «А меня г у а н ч е н нерешительно пробормотал Лю. «Мбога!» — сказал Попов. «Биолог и охотник!» «Где?» — спросил Лю. «Ох, извините, пожалуйста, тысячи извинений!» «Ничего, физик Лю!» — сказал Мбога. «Здравствуйте!» Мбога был пигмеем из к о н г а и над травой виднелась только его черная голова, туго повязанная белым платком. Рядом с головой торчал толстый вороненый ствол карабина. «Это Торо-охотник», — нежно сказала Татьяна. Лю пришлось нагнуться, чтобы пожать руку Торо-охотнику. Теперь он знал, кто такой Мбога. Торо-охотник — член Комитета по охране животного мира иных планет, биолог, открывший бактерию жизни на Пандоре, зоопсихолог, приручивший чудовищных марсианских соратобухиру летающих пиявок. Лю было ужасно неловко за свой промах. «Я вижу, вы без оружия, физик Лю», — сказал Мбога. «Вообще, у меня есть пистолет», — сказал Лю, — «но он очень тяжелый». «Понимаю», — сказал Мбога с одобрением. Он огляделся. «Все-таки зажгли степь», — проговорил он негромко. Лю обернулся. От холма до самого горизонта тянулась плоская равнина, покрытая блестящей сочной травой. В трёх километрах от холма трава горела, опалённая реактором десантного бота. В белёсое небо ползли густые клубы белого дыма. За дымом смутно виднелся бот — тёмное яйцо на трёх растопыренных упорах. Вокруг бота чернел широкий выгоревший круг. «Это не страшно», — сказал Лю. «Трава скоро погаснет. Здесь очень влажно. Пойдёмте, я покажу вам ваше хозяйство». Он взял Попова под руку и повёл его мимо вертолёта на другую сторону холма. Остальные двинулись следом. Лю несколько раз оглянулся, с улыбкой кивая им. Попов сказал с досадой. «Всегда неприятно, когда напакостишь при посадке». «Трава скоро погаснет», — повторил Лю. Он слышал, как позади Фокин заботится об инженере-археологе. «Осторожно, Танечка, здесь кажется кочка». «Горе моё!» отвечал инженер-археолог. «Смотри себе под ноги». «Вот ваше хозяйство», — сказал Лю. Бескрайнюю зелёную равнину пересекала широкая спокойная река. В излучине реки б л е с т и л а под солнцем гофрированная крыша. «Это моя лаборатория», — сказал Лю. Правее лаборатории поднимались в небо струи красного и чёрного дыма. «А там строится склад», — сообщил Лю. Было видно, как в дыму мечутся какие-то тени. На мгновение появилась огромная неуклюжая машина на гусеницах. Робот-матка в дыму сейчас же что-то с в е р к н у л о донесся раскатистый грохот, и дым повалил гуще. «А вон там город!» — сказал Лю. От базы до города было немногим больше километра. С холма здания города казались серыми приземистыми кирпичами. 16 серых огромных кирпичей. «Да», — сказал Фокин, — «планировка совершенно необычайная». Попов молча кивнул. Этот город был совсем не похож на другие. До открытия планеты Леониды следопыты, работники комиссии по изучению следов деятельности иного разума в космосе, имели дело только с двумя городами. Пустой город на Марсе и пустой город на Владиславе, планете голубой звезды е n 1 7 Эти города строил явно один и тот же архитектор. Цилиндрические, уходящие на много э т а ж и под почву здания из светящегося кремния органика, расположенные по концентрическим окружностям. Город на Леониде был совсем другим. Два ряда серых коробок из ноздреватого известняка. а в э т о м бывали после Горбовского?» — спросил Попов. «Нет», — ответил Лю, — «ни разу. Собственно, мне было некогда. Я не археолог». «Я атмосферный физик», и потом Горбовский просил меня не ходить туда. а б у б у х донеслось со стройки. Там густыми облаками взлетели красные клубы дыма. Сквозь них уже обрисовывались гладкие стены склада. Робот-матка выбрался из дыма в траву. Рядом с ним прыгали черные кибернетические роботы-строители, похожие на богомолов. Затем киберы построились цепью и побежали к реке. «Куда это они?» — с любопытством спросил Фокин. «Купаться», — сказала Таня. «Они разравнивают завал», — объяснил Лю. «Склад почти готов. Сейчас вся система перестраивается. Они будут строить ангар и водопровод». «Водопровод», — восхитился Фокин. «Все-таки лучше было бы отодвинуть базу подальше от города», — сказал Попов с сомнением. м — Так распорядился Горбовский, — сказал Лю, — нехорошо удаляться от базы. — Тоже верно, — сказал Попов, — только не попортили бы киберы города. — Ну что вы, — сказал Лю, — они у меня туда не ходят. — Какая благоустроенная планета, — сказал Мбога. — Да, да, — радостно подтвердил Лю, — река, воздух, зелень и никаких комаров, никаких зловредных насекомых. «Очень благоустроенная планета», — повторил Мбога. «А купаться можно?» — спросила Таня. Лю посмотрел на реку. Река была зеленоватая, мутная, но это была настоящая река с настоящей водой. Леонида была первой планетой, на которой оказался пригодный для дыхания воздух и настоящая вода. «Купаться, я думаю, можно», — сказал Лю. «Правда, я сам не купался. Времени не было». «Тогда мы будем купаться каждый день», — обрадовалась Таня. «Не согласен», — возразил Фокин, — «три раза в день. Мы только и будем делать, что купаться». «Ну ладно», — сказал Попов. «А там что?» — он посмотрел на гряду плоских холмов на горизонте. «Не знаю», — пожал плечами Лю. «Там еще никто не был». Валькенштейн заболел внезапно, и Горбовскому пришлось улететь с ним. Он успел только выгрузить для меня оборудование и улетел некоторое время все стояли молча и глядели на холмы у горизонта потом попов сказал дня через три я сам слетаю вдоль реки в обе стороны если есть еще какие-нибудь следы сказал фокин то их несомненно нужно искать именно возле реки наверное вежливо сказал лю а сейчас пойдемте ко мне попов оглянулся на вертолет «Ничего, пусть остаётся здесь», — сказал Лю. «Бегемоты на холмы не поднимаются». «О», — сказал Мбога, — «бегемоты?» «Это я их так называю», — сказал Лю. «Издали они похожи на бегемотов, а вблизи я их не видел». Они стали спускаться с холма. На той стороне трава очень высокая. Я видел только их спины. Мбога шёл рядом с Лю мягкой скользящей походкой. трава словно обтекала его. «Затем здесь есть птицы», — продолжал Лю. «Они очень большие и иногда летают очень низко. Одна чуть не сбила у меня локатор». Попов, не замедляя шага, поглядел в небо, прикрываясь ладонью от солнца. «Кстати», — сказал он, — «я должен послать радиограмму на подсолнечник. Можно будет воспользоваться вашей рацией?» «Сколько угодно». сказал Лю. «Вы знаете, Перси Диксон хотел подстрелить одну. Я говорю о птицах. Но Горбовский не разрешил». «Почему?» спросил Мбога. «Не знаю, понятия не имею. Но он был страшно рассержен и даже хотел отобрать у всех оружие». «У нас он его отобрал», сказал Попов. «Это был великий скандал на Совете. По-моему, очень некрасиво вышло. Горбовский просто раздавил нас всех своим авторитетом». «Только не Тора-охотника», — сказала Таня. «Да, я взял оружие», — кивнул б о г а «Но я понимаю Леонида Андреевича. Здесь очень не хочется стрелять». «И всё-таки Горбовский человек со странностями», — воскликнул Фокин. «Возможно», — сказал Люс д е р ж а н о п о м о е м у это замечательный человек». Они подошли к просторному куполу лаборатории с низкой круглой дверцей. Над куполом вращались в разные стороны три решетчатых блюдца-локаторов. «Вот здесь можно поставить ваши палатки», — сказал Лю. «А если нужно, я дам команду киберам, и они вам построят что-нибудь попрочнее». Попов поглядел на купол, поглядел на клубы красного и черного дыма за лабораторией, затем оглянулся на серые крыши города и сказал в и н о в а т о з н а е т е Лю, боюсь, мы будем вам тут мешать». «И до города далековато. Уж лучше мы устроимся в городе, а?» «И потом здесь как-то гарью пахнет», — сказала Таня. «Я и киберов боюсь». «Я тоже боюсь киберов», — решительно сказал Фокин. Лю обиженно пожал плечами. «Как хотите», — сказал он. «По-моему, здесь очень хорошо». «Вот мы поставим палатки», — сказала Таня, — «и перебирайтесь к нам». «Вам понравится, вот увидите, а от города до базы совсем недалеко». о «М, м м сказал Лю, — «пожалуй, а пока прошу ко мне». Археологи, заранее сгибаясь, направились к низкой дверце. Бога шёл последним, ему даже не пришлось наклонить голову. Лю задержался на пороге. Он осмотрелся и увидел вытоптавшую землю, пожелтевшую смятую траву, унылые штабеля литопласта и подумал, что здесь действительно пахнет гарью. Город состоял из единственной улицы, очень широкой, заросшей густой травой. Улица о т я н у л а с ь почти точно по Меридиану и кончалась недалеко от реки. Попов решил ставить лагерь в центре города. Разбивку лагеря начали в три часа по полудни по местному времени. Сутки на а Леониде составляли 27 часов с минутами. Жара как будто усилилась. Ветра не было. Над серыми параллелепипедами зданий дрожал горячий воздух, и только в южной части города, ближе к реке, было немного прохладнее. Пахло, по словам Фокина, сеном и немножко хлореловой плантацией. Попов взял Мбога и Лю, предложившего свою помощь, сел в вертолёт и отправился к Боту за оборудованием и продуктами, а Татьяна и Фокин занялись съёмкой города. Оборудования было немного, и Попов перевез его в два приема. Когда он прилетел в первый раз, Фокин, помогавший при выгрузке, многозначительно сообщил, что все здания города весьма близки по размерам, и отклонения размеров от средних хорошо укладываются на классическую кривую вероятностей. «Очень интересно», — заметил вежливый Лю. «Это доказывает», — сообщил Фокин, «что все здания имеют одно и то же назначение». «Остается только установить какое», — добавил он, подумав. Когда вертолет вернулся второй раз, Попов увидел, что Таня и Фокин установили высокий шест и подняли над городом неофициальное знамя следопытов. Белое полотнище со стилизованным изображением семигранной гайки. Давным-давно, почти полтора столетия назад, один крупный межпланетник, ярый противник идеи изучения следов деятельности иного разума в космосе, как-то сгоряча заявил, что неопровержимым свидетельством такого рода деятельности он готов считать только колесо на оси, чертеж Пифагоровой теоремы, высеченной в скале, и семигранную гайку. Следопыты приняли вызов и украсили свое знамя изображением семигранной гайки. Попов с удовольствием отсылютовал знамени. Много было сожжено горючего и пройдено парсеков с тех пор, как родилось это знамя. Впервые его подняли над круговыми улицами пустого города на Марсе. Тогда еще имели хождение фантастические гипотезы о том, что и город, и спутники Марса могут иметь естественное происхождение. Тогда еще самые смелые следопыты считали город и спутники единственными следами таинственно исчезнувшей марсианской цивилизации. И много пришлось пройти парсеков и перекопать Земли, прежде чем не опровергнутой осталась единственная гипотеза. Пустые города и покинутые спутники построены пришельцами из далёкой и неведомой планетной системы. Только вот этот город на Леониде...» Попов вывалил из кабины вертолёта последний тюк, спрыгнул в траву и силой захлопнул дверцу. Лю подошёл к нему, опуская засученные рукава, и сказал. «Теперь разрешите мне покинуть вас, археолог Попов. Через 20 минут у меня зондирование». «Конечно», — сказал Попов. «Какой может быть разговор? Большое спасибо, Лю. Приходите к нам ужинать». Лю посмотрел на часы и сказал. «Спасибо. Не обещаю». б о г а прислонив карабин к стенке ближайшего здания, надувал палатку прямо посреди улицы. Он поглядел вслед Лю и улыбнулся Попову, растягивая серые губы на маленьком сморщенном лице. «Поистине благоустроенная планета». «Анатолий», — сказал он. «Здесь ходят без оружия, ставят палатки прямо в траве. И вот это...» Он кивнул в сторону Фокина и Тани. Следопыт-археолог и инженер-археолог, вытоптав вокруг себя траву, возились в тени здания над экспресс-лабораторией. Инженер-археолог была в шёлковой безрукавке и в коротких штанах. Её тяжёлые башмаки красовались на крыше здания над её головой, а комбинезон валялся рядом на тюках. Фокин в волейбольных трусах со стервенением тащил через голову мокрую от пота гимнастёрку. «Горе моё», — говорила Таня, — «куда ты подключил аккумуляторы?» «Сейчас, сейчас, Танечка», — невнятно отвечал Фокин. «Да, доктор Мбога», — сказал Попов, — «это нам не Пандора». Он вытянул из тюка вторую палатку и принялся прилаживать к ней центробежный насос. «Да, это не Пандора». подумал он и вспомнил, как на Пандоре они ломились через сумрачные джунгли, и на них были тяжелые скафандры высшей защиты, и руки оттягивал громоздкий дезинтегратор со снятым предохранителем. Под ногами хлюпало, и при каждом шаге в разные стороны бросалась многоногая мерзость, а над головой, сквозь путаницу липких ветвей, мрачно светили два близких кровавых солнца. «Да разве только Пандора?» На всех планетах с атмосферами следопыты и десантники передвигались с величайшей осторожностью. Гнали перед собой колонны роботов-разведчиков, самоходные кибернетические микролаборатории, токсиноанализаторы, конденсированные облака универсальных вирусофобов. Немедленно после высадки капитан корабля был обязан выжечь термитом зону безопасности. И величайшим преступлением считалось возвращение на корабль без предварительной тщательнейшей дезинфикации и дезинсекции. Невидимые чудовища, пострашнее чумы и проказы, подстерегали неосторожных. Так было всего десять лет назад. Так могло бы быть и сейчас, на благоустроенной Леониде. Здесь тоже есть микрофауна, и очень обильная. Но десять лет назад маленький доктор Мбога нашёл на Страшной Пандоре бактерию жизни, и профессор Карпенко на Земле открыл биоблокаду. Одна инъекция в сутки, можно даже одну в неделю. Попов вытер потное лицо и стал расстёгивать куртку. Когда солнце склонилось к западу, и небо на востоке из Белёсова сделалось тёмно-лиловым, они сели ужинать. Лагерь был готов. Поперёк улицы стояли три палатки — Тюки и ящики с оборудованием были аккуратно сложены вдоль стены одного из зданий. Фокин, вздыхая, приготовил ужин. Все были голодны, поэтому Лю ждать не стали. Из лагеря было видно, что Лю сидит на крыше своей лаборатории и что-то делает с антеннами. «Ничего, мы ему оставим», — пообещала Таня. «Чего там?» — сказал Фокин, поедая варёную телятину. «Проголодается и придёт». «Неудачно ты поставил вертолёт, Толя», сказала Татьяна. «Весь вид на реку загородил». Все посмотрели на вертолёт. Вида на реку действительно не было. «Хороший вид на реку открывается с крыши», — хладнокровно сказал Попов. «Нет, правда», — сказал Фокин, сидевший к реке спиной. «Абсолютно не на что со вкусом поглядеть». «Как не на что?» — сказал Попов по-прежнему хладнокровно. «А телятина?» Он лёг на спину и стал глядеть в небо. «Вот о чём я думаю», — произнёс Фокин, вытирая салфеткой усы. «Как мы будем прорываться в эти гробы?» — он ткнул пальцем в ближайшее здание. «Будем копать или резать стену?» «Вот это как раз не проблема», — отозвался Попов лениво. «Интересно, как туда попадали хозяева этих домов? Вот проблема. Тоже резали стены?» Фокин задумчиво поглядел на Попова и сказал «А что, собственно, ты знаешь об этих хозяевах? Может быть, им и не нужно было туда попадать?» «Ага», — подхватила Таня, — «новый архитектурный принцип. Человек садился на травку, возводил вокруг себя стены и потолок и... и... и отходил». Закончил Мбога. «А может быть, это действительно гробницы?» — сказал Фокин вызывающе. Некоторое время все обдумывали это предположение. «Татьяна, а что с анализами?» — спросил Попов. «Известняк», — ответила Таня. «Углекислый кальций, много примесей, конечно, особенно в ближайших к реке зданиях. Но вообще, знаете, на что всё это похоже? На коралловые рифы. И ещё похоже, что всё здание сделано из одного куска». «Монолит естественного происхождения», — проговорил Попов. «Вот уже и естественного», — сказал Фокин. «Характерная закономерность. Стоит обнаружить новые следы, и сразу же находятся товарищи, которые заявляют, что это естественное образование». «Естественное предположение». «А вот мы завтра соберем интровизор и посмотрим», — сказала Таня. «Главное, что этот известняк не имеет ничего общего с янтарином, из которого построен марсианский город. И город на Владиславе». «Значит, еще кто-то бродит по планетам», — сказал Попов. «Хорошо, если бы они на этот раз оставили нам что-нибудь посущественней». «Библиотеку бы найти», — простонал Фокин. «Машины бы какие-нибудь». Они замолчали. Бога достал и принялся набивать короткую трубочку. Он сидел на корточках и задумчиво глядел поверх палаток в лиловое небо. Его маленькое лицо под белым платком выражало полный покой и ублаготворенность. «Тихо как!» — шепнула Таня. «Бум! Бах! Тарарах!» — донеслось со стороны базы. «О, дьявол!» — сказал Фокин. «Это-то зачем?» Мбуга выпустил колечко дыма и проговорил негромко. «Я понимаю вас, Боря. Я сам впервые в жизни не ощущаю радости, слушая, как наши машины работают на чужой планете». «А это какая-то не чужая. Вот в чём всё дело!» — сказала Таня. Большой чёрный жук прилетел неизвестно откуда, тяжело гудя, сделал два круга над следопытами и улетел прочь. «Хорошо», — Таня вздохнула. «Чувствуете, как хорошо?» Фокин тихонько засопел, уткнувшись носом в согнутый локоть. Таня поднялась и ушла в палатку. Попов тоже встал и с наслаждением потянулся. Было так тихо и хорошо вокруг, что он совершенно растерялся, когда Мбога, словно п о д б р о ш е н н о й пружиной, вдруг вскочил на ноги и застыл, повернувшись лицом к реке. Попов тоже повернулся лицом к реке. Какая-то исполинская черная туша надвигалась на лагерь со стороны реки. Вертолет отчасти скрывал ее, но было видно, как она колышется на ходу и как вечернее солнце блестит на ее влажных лоснящихся боках, раздутых, словно брюхо г и п о п о т а м а Туша двигалась довольно быстро, раздвигая траву, и Попов с ужасом увидел, как вертолет качнулся и стал медленно валиться на бок. Между стеной здания и днищем вертолета протиснулся низкий массивный лоб с двумя громадными буграми. Попов увидел два маленьких тупых глаза, устремленных, как ему показалось, прямо на него. «Осторожнее!» — заорал он, плохо соображая, что говорит. Вертолет свалился, уткнувшись в траву лопастями винтов. Чудовище продолжало двигаться на лагерь. Оно было не менее трех метров высоты, пока ты и бока его мерно вздувались и опадали, и было слышно ровное шумное дыхание. За спиной Попова Мбога щёлкнул затвором карабина. Тогда Попов очнулся и попятился к палаткам. Обгоняя его, очень быстро на четвереньках пробежал Фокин. Чудовище было уже шагах в 20 у с п е й т е разобрать лагерь? — скороговоркой спросил Мбога. — Нет, — сказал Попов. — Я буду стрелять. — Погодите, — сказал Попов. Он шагнул вперёд, взмахнул рукой и крикнул. — Стой! На мгновение гора живого мяса приостановилась. Шишковатый лоб вдруг задрался и распахнулась просторная, как кабина вертолёта, пасть, забитая зелёной травянистой массой. «Толя!» — закричала Таня. «Немедленно назад!» Чудовище издало продолжительный сипящий звук и двинулось вперёд ещё быстрее. «Стой!» — снова крикнул Попов, но уже без всякого энтузиазма. «По-видимому, оно травоядное», — сказал он, и принялся быстро пятиться к палаткам. Он оглянулся. б о г а стоял с карабином у плеча, и Таня уже зажимала уши. Возле Тани, с тюком на спине и с треногой в руке, стоял Фокин. Усы его были взъерошены. «Будут в него сегодня стрелять или нет?» — заорал он натужным голосом. «Уносить интровизор или...» «Ду-дуд!» п о л у автоматически й охотничий карабин бога имел калибр 16 3 миллиметра и живая сила удара пули с дистанции в 20 шагов равнялась 8 т о н н а м удар пришелся в самую середину лба между двумя шишками чудовище с размаху у с е л о с ь назад ду д у т второй удар опрокинул чудовище на спину короткие толстые ноги судорожно задергались в воздухе ха донеслось из густой травы Вздулась и опала ч ё р н о е брюхо, и всё стихло. б о г а опустил карабин. «Пойдём посмотрим», — сказал он. По размерам чудовище не уступало взрослому африканскому слону, но больше всего оно напоминало гигантского г и п о п о т а м а «Кровь красная», — сказал Фокин. «А это что?» Чудовище лежало на боку, и вдоль его брюха тянулись три ряда мягких выростов величиной с кулак. Из выростов сочилась блестящая густая жидкость. б о г а вдруг шумно потянул носом в воздух, взял на кончик пальца каплю жидкости и попробовал на язык. «Фи!» — сказал Фокин. На всех лицах появилось одно и то же выражение. «Мёд!» — произнёс Мбога. «Да ну!» — удивился Попов. Он поколебался и тоже протянул палец. Таня и Фокин с отвращением следили за его движениями. «Настоящий мёд!» — сказал он. «Липовый мед!» «Доктор Диксон говорит, что в этой траве много сахаридов», — заметил Мбога. «Медоносный монстр!» — проговорил Фокин. «Зря мы его так!» «Мы!» — сказала Таня. «Горе мое! п о д и прибери интровизор!» «Ну ладно!» — сказал Попов. «Что же делать дальше? Здесь жарко и такая туша рядом с лагерем!» это мое дело Бога ткнул себя пальцем в грудь. «Оттащите палатки шагов на 20 вдоль улицы. Я сделаю все обмеры, кое-что посмотрю и уничтожу его». «Как?» — спросила Таня. «Дезинтегратором. У меня есть дезинтегратор. А ты, Таня, уходи отсюда. Я сейчас буду заниматься очень неаппетитной работой». Послышался топот, и из-за палаток выскочил Лю с большим автоматическим пистолетом. «Что случилось?» — задыхая, спросил он. «Мы убили одного из ваших бегемотов», — важно сказал Фокин. Лю быстро оглядел всех и сразу успокоился. Он сунул пистолет за пояс. «Оно напало на вас?» — спросил он. «В общем-то, нет», — сказал Попов смущённо. «По-моему, о н а просто г у л я л а Но его надо было остановить». Лю посмотрел на перевёрнутый вертолёт и кивнул. «А нельзя ли его кушать?» — крикнул Фокин из палатки. Бога медленно сказал. «Кажется, Кто-то уже пробовал его кушать. Попов и Лю подошли к нему. б о г а ощупывал пальцами широкие глубокие прямые рубцы на филейных частях животного. «Это сделали могучие клыки», — сказал б о г а «и острые, как ножи». Кто-то снимал с него ломти по д в а т килограмма в один приём. «Ужас какой-то», — сказал Лю очень искренне. Странный протяжный крик пронёсся высоко в небе. Все подняли головы. «Вот они!» — сказал Лю. На город стремительно падали большие светло-серые птицы, похожие на орлов. Они падали друг за другом с огромной высоты. Затем над самыми головами людей расправляли широкие мягкие крылья и также стремительно взмывали вверх, обдавая людей волнами тёплого воздуха. Это были громадные птицы, крупнее земных кондоров и даже летучих драконов Пандоры. ы к и щ н и к и встревоженно сказал Лю. Он потянул было из-за пояса пистолет, но Мбога крепко взял его за руку. Птицы проносились над городом и уходили на запад в лиловое вечернее небо. Когда последнее исчезло, раздался тот же тревожный протяжный крик. «Я уже хотел было стрелять», — сказал Лю с облегчением. «Я знаю», — сказал Мбога. «Но мне показалось...» — он остановился. «Да», — сказал Попов. «Мне тоже показалось». Поразмыслив, Попов распорядился не только отодвинуть палатки на 20 шагов, но и поднять их на плоскую крышу одного из зданий. Здания были невысокие, всего метр восемьдесят, и забираться на них было нетрудно. На крышу соседнего здания Таня и Фокин подняли тюки с наиболее ценными приборами. Вертолет, как выяснилось, не пострадал. Попов поднял его в воздух и аккуратно посадил на крышу третьего здания. Бога провозился на туши чудовища всю ночь при свете прожекторов. На рассвете улица огласилась пронзительным шипением, над городом взлетело большое облако белого пара и вспыхнуло короткое оранжевое зарево. Фокин, никогда прежде не видевший, как действует органический дезинтегратор, в одних трусах вылетел из палатки. но увидел только б о г а который неторопливо убирал прожекторы и огромную кучу мелкой серой пыли на почерневшей траве. От медоносного монстра о с т а л о с ь только отлично препарированная, залитая прозрачной пластмассой уродливая голова. Она предназначалась для Кейптаунского музея космозоологии. Фокин пожелал Мбога доброго утра и полез было обратно в палатку досыпать, но встретился с Поповым. «Куда?» — осведомился Попов. о д е ц конечно!» — с достоинством ответил Фокин. Утро было свежее и ясное, только на юге, в лиловом небе, неподвижно стояли белые растрёпанные облака. Попов спрыгнул на траву и отправился готовить завтрак. Он хотел сделать яичницу, но вскоре обнаружил, что не может отыскать масло. «Борис!» — позвал он. «Где масло?» Фокин стоял на крыше в странной позе. Он занимался гимнастикой по собственной системе. «Понятия не имею!» — сказал он гордо. — Ты же вчера был дежурным. — э Да. Значит, масло там, где было вчера вечером. — А где оно было вчера вечером? — спросил Попов, сдерживаясь. Фокин с недовольным видом выпростал голову из-под правого колена. — Откуда я знаю? — сказал он. — Мы же потом все ящики переставили. Попов чертыхнулся и принялся терпеливо осматривать ящик за ящиком. Масла не было. Тогда он подошёл к зданию и стащил Фокина за ногу вниз. «Где масло?» – спросил он. Фокин открыл б ы л о р о т но тут из-за угла вышла Таня в безрукавке и коротких штанах. Волосы у неё были мокрые. «Доброе утро, мальчики!» – весело сказала она. «Доброе утро, Танечка!» – отозвался Фокин. «Ты не видела, случайно, ящик с маслом?» «Где ты была?» – свирепо спросил Попов. «Купалась», – сказала Таня. «О, чёрт, кто тебе разрешил?» Таня отстегнула от пояса и бросила на я щ и к е электрический резак в пластмассовых ножнах. — Толечка, — сказала она. — Там нет никаких крокодилов. Замечательная вода и травянистое дно. — Ты не видела масла? — спросил Попов. — м а с л о я не видела. А вот кто видел мои башмаки? — Я видел, — сказал Фокин. — Они на той крыше. На той крыше их нет. Все трое повернулись и посмотрели на крышу. Башмаков действительно не было. — Тогда Попов поглядел на доктора Мбога. Доктор Мбога лежал в траве в тени и крепко спал, подложив под щеку маленький кулачок. — Ну что ты, — сказала Татьяна, — зачем ему мои башмаки? — Или масло, — добавил Фокин. — Может быть, они ему мешали, — проворчал Попов. — Ну ладно, я попытаюсь приготовить что-нибудь без масла. — И без башмаков. — Хорошо, хорошо, — сказал Попов. «Иди займись интровизором, и ты, Таня, тоже. И постарайтесь собрать поскорее». К завтраку пришёл Лю. Он гнал перед собой большую чёрную машину на шести генномеханических ногах. За машиной в траве оставалась широкая просека. Она оттянулась от самой базы. Лю вскарабкался на крышу и сел к столу, а машина застыла посреди улицы. «Послушайте, физик Лю, — сказал Попов, — у вас на базе ничего не пропадало?» — В каком смысле? — спросил Лю. — Ну, вы оставляете что-нибудь на ночь на дворе, а утром не можете найти. — Да как будто нет, — Лю пожал плечами. — Пропадают иногда мелочи, всякие отходы, обрывки проводов, обрезки пластолита. Но я думаю, этот хлам забирали мои киберы. Они очень экономные товарищи, у них всё идёт в дело. — А могут у них пойти в дело мои башмаки? — спросила Таня. Лю засмеялся. «Не знаю», — сказал он, — «вряд ли». «А может у них пойти в дело ящик со сливочным маслом?» — спросил Фокин. Лю перестал смеяться. «У вас пропало масло?» — спросил он. «И башмаки», — добавила Таня. «Нет», — сказал Лю, — «киберы в город не ходят». На крышу ловко, как ящерица, вскарабкался Мбога. «Доброе утро», — сказал он. «Прошу извинить, я запоздал». Таня налила ему кофе. Мбога всегда завтракал одной чашкой кофе. «Итак, мы обворованы?» — спросил он, улыбаясь. «Значит, это не вы!» — удивился Фокин. «Нет, это не я!» — сказал Мбога. Но ночью над городом два раза пролетали вчерашние птицы. «Ну вот и башмаки!» — сказал Фокин. «Я где-то читал, а ящик с маслом!» — нетерпеливо спросил Попов. Никто не ответил. Мбога задумчиво пил кофе. «За два месяца у меня ничего не пропало», — сказал Лё. «Правда, я всё держу в куполе, и потом у меня киберы, и всё время дым и треск». «Ладно», — сказал Фокин, поднимаясь. «Пойдём работать, Танечка. Бог с ними, с башмаками». Они ушли, и Попов принялся собирать посуду. «Сегодня же вечером», — сказал Лё, — «я поставлю вокруг вас охрану». «Пожалуй», — сказал б о г а задумчиво. но я предпочёл бы сначала сам. «Анатолий, сейчас я лягу спать, а ночью устрою небольшую засаду». «Хорошо, доктор Мбога», — неохотно согласился Попов. «Тогда я с вашего разрешения тоже приду», — сказал Лю. «Приходите, но без киберов, пожалуйста». С соседней крыши донёсся взрыв негодования. «Горе ты моё! Я же просила тебя разложить тюки в порядке сборки!» «А я что сделал, я и разложил!» «Это называется в порядке сборки? Индекс Е7, А2, Б16, снова Е». «Танечка, честное слово, товарищи!» — обиженно завопил Фокин через улицу. «Кто перепутал тюки?» «Вот», — крикнула Таня, — «а тюка Е9 вообще нет!» Бога тихонько сказал. «Мисус, а у нас простыня пропала». «Что?» — сказал Попов. Он был бледен. «Ищите хорошенько!» — крикнул он, спрыгнул с крыши и побежал к Фокину и Тане. Бога проводил его глазами и стал смотреть на юг, за реку. Было слышно, как Попов на соседней крыше сказал. «Что, собственно, пропало?» «ВЧГ», — ответила Таня. «Ну и что вы раскудахтались? Соберите новый!» «На это два дня уйдёт!» — сердито возразила Таня. «Тогда что ты предлагаешь?» «Стену придётся резать», — сказал Фокин. На крыше воцарилось молчание. «Глядите! Физик Лю!» — сказал вдруг Мбога. Он стоял и, прикрывшись от солнца, смотрел за реку. Лю повернулся. Зелёная равнина за рекой пестрела чёрными пятнами. Это были спины бегемотов. Их было очень много. Лю и в голову не приходило, что за рекой так много бегемотов. Чёрные пятна медленно двигались на юг. «Они уходят!» — сказал Мбога. Прочь от города. За холмы. Попов решил ночевать под открытым небом. Он вытащил из палатки свою постель и улёгся на крыше, заложив руки за голову. Небо было чёрно-синее, и за з горизонта на востоке медленно выползал большой зеленовато-оранжевый диск с неясными краями. Пальмира. Луна Леониды. С тёмной равнины за рекой доносились приглушённые протяжные крики. Должно быть, кричали птицы. Над базой вспыхивали короткие з а р н и ц ы и что-то негромкое с к р е ж е т а л о и потрескивало. «Надо ставить ограду», — думал Попов. «Обнести город проволокой и пустить ток. Не очень сильный. Впрочем, если это птицы, то ограда не поможет. А, скорее всего, это птицы. В такой громадине ничего не стоит утащить тюк. Ей, наверное, ничего не стоит утащить и человека». Ведь был же случай, когда на Пандоре крылатый дракон подхватил человека в скафандре высшей защиты. А это полтора центнера. Так оно и идёт. Сначала башмачки, потом тючок. И на весь отряд, спасибо Горбовскому, один карабин. Конечно, надо было стрелять тогда. По крайней мере, отпугнули бы их. Почему доктор не стрелял? Потому что ему показалось. И я сам бы не выстрелил. Потому что мне тоже показалось». А что мне, собственно, показалось? Попов сильно потёр ладонью, сморщенный от напряжения лоб. Огромные птицы! Очень красивые птицы! И как они летели! Какой бесшумный, лёгкий и правильный полёт! Что ж, даже охотники иногда жалеют дичь. А я не охотник. Среди мигающих звёзд неторопливо прошло через зенит яркое белое пятнышко. Попов приподнялся на локтях, следя глазами за ним. Это был подсолнечник, полуторакилометровый десантный звездолёт сверхдальнего действия. Сейчас он обращался вокруг Леониды на расстоянии двух мегаметров от поверхности. Стоит подать сигнал бедствия, и оттуда придут на помощь. Но стоит ли подавать сигнал бедствия? Пропала пара башмаков, два тюка, и что-то показалось начальнику. Благоустроенная планета. Белое пятнышко потускнело и скрылось. Подсолнечник ушёл в тень Леониды. Попов снова улёгся и заложил руки за голову. «Не слишком ли благоустроенное?» — подумал он. «Тёплые зелёные равнины, душистый воздух, идиллическая речка без крокодилов. Может быть, это только ширма, за которой действуют какие-то непонятные силы? Или всё гораздо проще?» Танька потеряла башмаки где-нибудь в траве. Фокин, как известно, растяпа, и пропавшие тюки лежат сейчас где-нибудь под грудой деталей экскаватора. т о т он сегодня весь день бегал, воровато озираясь от штабеля к штабелю. Кажется, Попов задремал, а когда проснулся, пальмира стояла уже высоко. Из палатки, где спал Фокин, раздавалось чмоканье и всхрапывание. На соседней крыше шептались. «У нас в школе шефами были химики». и мы раздобыли три баллона с гелием, и в тот же вечер надули шар. Костя полез на землю рубить конец. Как только трос оборвался, мы улетели, а Костя остался внизу. Он гнался за нами и кричал, чтобы мы остановились. Затем назначил меня капитаном и приказал, чтобы я остановился. Я, конечно, сразу стал править на орелейную мачту. Там мы повисли и провисели всю ночь. И всю ночь мы орали друг на друга». идти Костик завучу или нет. Костя мог пойти, но не хотел, а мы хотели, но не могли. А утром нас заметили с аэробуса и сняли. А я была девочка тихая и всегда очень боялась всяких механизмов. Киберов вот до сих пор боюсь. Киберов не нужно бояться, Танюша. Они добрые. Да, добрые. Как схватит за ногу. Нет, правда, они какие-то и живые, и неживые. Это очень неприятно. Попов повернулся на бок и поглядел. Таня и Лю сидели на соседней крыше, свесив ноги. «Воробушки», — подумал Попов. «А завтра весь день зевать будут». «Татьяна», — сказал он в полголоса, «пора спать». «Не хочется». «Придётся». «А мы по берегу гуляли», — сообщила Таня. Лю смущённо задвигался. «Очень хорошо на реке. Луна и рыба играет». Лю спросил. «Э, а...» «А где доктор Мбога?» «Доктор Мбога на работе», — ответил Попов. «А правда, Лю?» — обрадовалась Таня. «Пошли искать доктора Мбога». «Безнадёжно», — подумал Попов и повернулся на другой бок. На крыше продолжали шептаться. Попов решительно поднялся, собрал постель и вернулся в палатку. В палатке было очень шумно. Фокин спал вовсю. «Растяпа ты, растяпа!» — подумал Попов, устраиваясь. «Вот в такую-то ночь и ухаживать! А ты усы отрастил и думаешь, что дело в шляпе!» Он закутался в простыню и моментально заснул. Оглушительный грохот подбросил его на постели. В палатке было темно. «Ду-дут! Ду-дут!» — прогремели ещё два выстрела. «Дьявольщина!» — заорал в темноте Фокин. «Кто здесь?» — послышался короткий заячий вскрик и торжествующий вопль Фокина. «Ага! Сюда! Ко мне!» Попов запутался в гамаке и никак не мог подняться. Он услышал тупой удар, Фокин ойкнул, и сейчас же что-то тёмное и маленькое мелькнуло и пропало в светлом треугольнике выхода. Попов рванулся вслед. Фокин тоже рванулся вслед, и они с размаху стукнулись головами. Попов скрипнул зубами и, наконец, вылетел наружу. Пальмира ярко светила. Крыша напротив была пуста. Оглядевшись, Попов увидел, что Мбога бежит в густой траве вдоль улицы к реке, а за ним по пятам бегут, спотыкаясь, Лю и Татьяна. И еще одну вещь заметил Попов. Далеко перед э т Мбога кто-то бежит, раздвигая на ходу траву. Бежит гораздо быстрее, чем Мбога. Мбога остановился, поднял одной рукой карабин дулом кверху и выстрелил еще раз. След в траве вильнул в сторону и исчез за углом крайнего здания. И через секунду оттуда широко и легко взмахивая огромными крыльями поднялась белая в лунном свете птица стреляйте заорал фокин он уже мчался вдоль улицы и падал через каждые пять шагов Бог а стоял неподвижно опустив карабин и задрав голову следил за птицей птица сделала плавный бесшумный круг над городом набирая высоту и полетела на юг через минуту она исчезла и тогда попов увидел как совсем низко над базой пролетели еще птицы. Три, четыре, пять, пять огромных белых птиц взмыли над местом работ киберов и исчезли. Попов спустился с крыши. Мертвые параллепипеды зданий отбрасывали на траву густые черные тени. Трава казалась серебристой. Что-то звяхнуло под ногой. Попов нагнулся. В траве блеснула г и л ь з а Попов пересек уродливую тень вертолета. Послышались голоса. Бога, Фокин, Лю и Таня неторопливо шли навстречу. — Я держал его в руках! — возбужденно говорил Фокин. — Но он треснул меня по лбу и вырвался. Если бы он меня не треснул, я бы его не выпустил. Он мягкий и тёплый, вроде ребёнка, и голый. — Мы тоже его чуть не поймали, — сказала Таня. Но он превратился в птицу и улетел. «Ну — Ну-ну, — сказал Фокин, — превратился в птицу. — Действительно, — сказал Лю. — Он свернул за угол, и оттуда сразу же вылетела птица. «Ну и что?» — сказал Фокин. «Он спугнул птицу, а вы рты разинули». «Совпадение», — сказал Мбога. Попов подошёл к ним, и они остановились. «Что, собственно, произошло?» — спросил Попов. «Я его уже держал», — заявил Фокин. «Но он треснул меня по лбу». «Это я уже слыхал», — сказал Попов. «С чего всё началось?» «Я сидел в тюках в засаде». начал Мбога. «Я увидел, что кто-то ползет в траве прямо посреди улицы. Я хотел поймать его и вышел навстречу, но он заметил меня и повернул назад. Я увидел, что мне не догнать его и выстрелил в воздух. Мне очень жалко, Анатолий, но, кажется, я напугал их». Воцарилось молчание. Потом Фокин спросил с недоумением. «А что вам, собственно, жалко доктор Мбога?» Мбога ответил не сразу. «Все ждали». «Их было, по крайней мере, двое», — сказал он. «Одного обнаружил я, другой был у вас в палатке. Но когда я пробегал мимо вертолёта...» «Вот что!» — закончил он неожиданно. «Надо пойти и посмотреть. Наверное, я ошибаюсь». б о г а неслышно зашагал к лагерю. Остальные, переглянувшись, двинулись за ним. У здания, на котором стоял вертолёт, Мбога остановился. «Где-то здесь», — сказал он. Фокин и Таня немедленно полезли в чёрную тень под стену. Лю и Попов сверху вниз выжидательно смотрели на Мбога. б о г а думал. «Ничего здесь нет!» — сказал Фокин сердито. «Что же я видел?» — бормотал Мбога. Раздражённый Фокин вылез из-под стены. Чёрная тень лопасти вертолёта скользнула по его лицу. «А!» — сказал Мбога громко. «Странная тень!» Он бросил карабин и с разбегу прыгнул на стену. «Прошу вас!» — сказал он с крыши. На крыше за фюзеляжем вертолёта, словно на витрине магазина, были аккуратно разложены вещи. Здесь был ящик с маслом, тюк с индексом Е9, пара башмаков, карманный микроэлектрометр в пластмассовом футляре, четыре нейронных аккумулятора, ком застывшего стеклопласта и чёрные очки. «А вот и башмаки», — сказала Таня. и очки. Я их вчера утопила в речке». е д а а сказал Фокин и осторожно огляделся. Попов словно очнулся. «Физик Лю», — быстро сказал он, — «мне необходимо немедленно связаться с подсолнечником. Фокин, Таня, сфотографируйте эту выставку. Через полчаса я вернусь». Он спрыгнул с крыши и торопливо пошёл, потом побежал по улице к базе. Лю молча последовал за ним. «Что же это?» — закричал Фокин. Бога опустился на корточки, вытащил маленькую трубку, не торопясь раскурил её и сказал. «Это люди, Боря. Красть вещи могут и звери. Но только люди могут возвращать украденное». Фокин попятился и сел на колесо вертолёта. Попов вернулся один. Он был очень возбуждён и высоким металлическим голосом приказал немедленно сворачивать лагерь. Фокин сунулся было к нему с вопросами, он требовал объяснений, Тогда Попов тем же металлическим голосом процитировал. «Приказ капитана звездолета «Подсолнечник» — в течение трех часов свернуть синоптическую базу-лабораторию и археологический лагерь, демобилизовать все гибернетические системы, всем, включая атмосферного физика «Лю», вернуться на борт «Подсолнечника». От удивления Фокин повиновался и принялся за работу с необычайным усердием. За два часа вертолет сделал 8 рейсов. А грузовые киберы протоптали от базы до бота широкую дорогу в траве. От базы остались только пустые постройки. Все три системы кибернетических роботов-строителей были загнаны в помещение склада и полностью депрограммированы. В шесть часов утра по местному времени, когда на востоке загорелась зелёная заря, выбившиеся из сил люди собрались у бота. И тут, наконец, Фокина прорвало. «Ну хорошо!» — начал он зловещим, сиплым шепотом. — Ты, Анатолий, отдавал нам приказания, и я их честно выполнял. Но, черт побери, я хочу наконец узнать, зачем мы отсюда уходим. — Как? — завопил он вдруг фальцетом, картинно выбросив руку. Все вздрогнули. Амбога выронил из зубов трубочку. — Как? В течение трех веков искать братьев по разуму и позорно бежать, едва их обнаружив? Лучшие умы человечества... «Горе моё!» — сказала Таня. Фокин замолчал. «Ничего не понимаю!» — проговорил он сиплым шёпотом. «Вы думаете, Борис, что мы способны представлять лучшие умы человечества?» — спросил Мбога. Попов угрюмо пробормотал. «Сколько мы здесь напакостили! Сожгли целое поле, топтали посевы, развели пальбу. А в районе базы...» — он махнул рукой. «Но кто мог знать?» — сказал Лю виноват. — Да, Бога задумчиво потер подбородок. Мы сделали много ошибок. Но я надеюсь, что они нас поняли. Они достаточно цивилизованы для этого. — Да какая это цивилизация? — воскликнул Фокин. — Где машины? Где орудия труда? Где города, наконец? — Да замолчи ты, Борис, — сказал Попов. — Машины, города. Хоть теперь-то раскрой глаза. Мы умеем летать на птицах. У нас есть медоносные монстры, которые к тому же дают мясо с живого тела. Давно ли у нас был уничтожен последний комар? Машины!» «Биологическая цивилизация», — сказал б о г а «Как?» — спросил Фокин. «Биологическая цивилизация. Не машинная, а биологическая. Селекция, генетика, дрессировка. Кто знает, какие силы покорили они? И кто скажет, чья цивилизация выше?» «Представляешь, Борька, — сказала Таня, — дрессированные бактерии. И город этот они, конечно, не построили, а вырастили. Склады, зернохранилища. А мы стену хотели резать». Фокин яростно крутил ус. «И уходим мы отсюда потому, — сказал Попов Угрюма, — что никто из нас не имеет права взять на себя ответственность первого контакта». «Ах, как жалко уходить отсюда! — думал он. — Ужасно жалко!» Не хочу уходить. Хочу разыскать их, поговорить с ними, поглядеть, какие они. Целое человечество. Не какие-нибудь безмозглые ящеры, не улитки какие-нибудь, а человечество. Целый мир, целая история. А у вас были войны и революции? А что у вас сначала было, пар или электричество? А в чем у вас смысл жизни? А сколько языков на Леониде? «А можно взять у вас что-нибудь почитать?» Первый опыт — с р а в н и т е л ь н о й истории человечеств. И нужно уходить. Ай-яй-яй, как не хочется уходить. Но на Земле уже 50 лет существует комиссия по контактам. 50 лет изучают сравнительную психологию рыб и муравьёв и спорят, на каком языке сказать первое «э». Только теперь над комиссией уже не посмеёшься. «Работать им придётся явно в поте лица. Интересно, кто-нибудь из них предвидел биологическую цивилизацию?» «Наверное». «Чего они там только не предвидели? Счастливчики!» «Бога сказал. Какой всё-таки удивительно проницательный человек Горбовский. Он явно что-то чувствовал». «Да». — сказала Таня. — Страшно подумать, что бы здесь Борька наделал, будь у нас оружие. — Почему обязательно я? — возмутился Фокин. — А ты? Кто купаться ходил с электрическим резаком? — Все мы хороши, — сказал Лю со вздохом. Попов поглядел на часы. — Старт через двадцать минут. Прошу по местам. б о г а задержался в к е с о н е и оглянулся. Белая звезда ЕН-23 уже поднялась над зелеными равнинами Леониды. пахло влажной травой, теплой землей и свежим медом. Над далекими холмами неподвижно повисли белые растрепанные облака. «Да», — произнес о м Бога, — «необычайно благоустроенная планета. Разве природе под силу создать такую?» «Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Благоустроенная планета. Рассказ читал Олег Булдаков».